Глава 19 Дождавшись, пока мужчины не смогут их услышать, Тили подалась к Магде и загадочно произнесла «Волшебники!» Сообщив это, служанка пошла дальше. Магда и сама догадалась, что это волшебники, увидев их простые балахоны. Посмотрев им в глаза, она убедилась в этом. Она не обладала магическим даром, но у нее была редкая способность видеть отблеск дара в глазах одаренных. Она всегда считала, что у нее просто хорошо развита интуиция. Но Барах говорил, что это нечто большее. По его словам, хотя она и не была одаренной в общепринятом смысле, скрытые способности несколько выделяли ее среди прочих неодаренных. Он сказал, что искра жизни в ней горит ярче, чем у большинства других людей. Именно это он увидел в ее глазах. Что она не просто красивая, но еще и умная, необыкновенная, исключительная. Иногда он смотрел в ее глаза и шепотом говорил себе, как она очаровательна. Словно она не могла его услышать. Словно он был наедине с собой и разглядывал чрезвычайно редкий образец, а не свою жену. Магда никогда не считала себя исключительной, но была счастлива, что он так думает. Она очень ясно вспомнила, как в первый раз посмотрела бараху в глаза. Вспомнила, как на мгновение лишилась дара речи. Всматриваясь в эти добрые, проницательные глаза, глядя в его глаза, Она чувствовала себя в безопасности. Конечно, она поняла, что он наделен даром. Но помимо способностей, она разглядела в нем статного возорелого мужчину, которому ее необъяснимым образом влекло. У Тили в бвинь неисповедимы. Магда не только заметила дар в глазах всех троих мужчин, но и была совершенно уверена, что узнала первых двух. Она не знала их имен но определенно встречала их обоих. Магда иногда сопровождала Бараха во время его частых визитов к волшебникам, работавшим в нижних помещениях замка. Должно быть, она видела их на одной из таких встреч, поскольку не помнила, чтобы они хоть раз посещали Бараха в их апартаментах. А еще ей подумалось, что она уже слышала имя Мэрита. Барах встречался со многими одаренными людьми, но не всегда представлял ее. Она знала, когда следует не мешать ему, а то и вовсе уйти. Например, когда люди приходили обсудить тайные дела или сообщить об опасности. После ухода таких посетителей он нередко стоял у окна, пристально глядя на Эйдендрил, раскинувшийся внизу. Впрочем, иногда... Он называл их имена и рассказывал, о чем они беседовали. Бывало, он говорил ей о людях, с которыми встречался на нижних уровнях замка. Имя Мэрид казалось знакомым, хотя она не могла припомнить его лицо. Скорее всего, она никогда его не видела, а просто слышала это имя из уст бараха. Магда предпочла бы никогда не возвращаться в нижние пределы замка. Это место пугало ее и в лучшие времена, особенно с учетом услышанного от бараха. Сейчас, в свете предупреждения Тили, поводов для беспокойства было еще больше. Но Магда не знала, что еще можно предпринять. Идеи закончились, но ей по-прежнему нужно было найти ответы. После отъезда лорда Рала она потратила несколько недель на осторожные расспросы. Но все безрезультатно. Она поговорила со всеми знакомыми волшебниками и колдуньями, по крайней мере с теми из них, к кому могла свободно обратиться. Многие сочувствовали ей, но никто не знал ничего полезного. Магда знала, что Баррах почти ни с кем не делился своими знаниями, даже с одаренными. За исключением некоторых конкретных фактов, о которых тем следовало знать. Ее расспросы лишь подтвердили это. Остальные видели лишь небольшие кусочки общей картины. Магда немного удивилась, когда поняла, что знает о Баррахе и его деятельности гораздо больше, чем даже те, с кем он постоянно сотрудничал. Благодаря Барраху, Магда имела более полное представление о войне, сложных альянсах и тайной деятельности, чем любой из них. Пусть даже ей были неизвестны некоторые мелкие детали. Остальные в подробностях видели небольшие фрагменты, но только Магда в общих чертах знала обо всех делах Бараха. Она обладала глубоким пониманием, каким образом связаны друг с другом отдельные кусочки мозаики, известные разным людям. Даже лорд Рал, которому Барах искренне доверял, немногим отличался от остальных. Баррех мог поручить ему самые жизненно важной миссии, но не сообщал всей информации. Аллерик Рал многое знал о сноходцах, но Магда гораздо лучше представляла себе общую картину. Ее муж тщательно скрывал свои секреты, дела и мотивы большинства поступков. Он часто говорил, что от сохранности этих тайн зависит его жизнь. Но даже с такими познаниями Магнит до сих пор было неизвестно слишком многое о делах, в которых он участвовал. Она так и не поняла, почему он покончил с собой. Многих ее собеседников больше интересовала она сама, чем разговоры о барахе. Они хотели узнать о сноходцах и о том, правду ли рассказывали те, кто присутствовал на заседании совета, В тот день, когда перед ним предстала покрытая кровью Магда. Когда она подтверждала это, они спрашивали о посвящении, которое нужно произнести, чтобы оградить свой разум. Она давала совет всем, кто просил его. Некоторые слушали с открытым сердцем и потом благодарили. Другие не были заинтересованы в союзе с лордом Ралом. Она узнала, что несколько одаренных уже встречались с лордом Ралом и связали себя узами. Первое время после отбытия лорда Рала, Магда переживала, не утратят ли узы свою силу. Но, к своему удивлению, вскоре обнаружила, что чувствует узы. Это было непривычно, но она ощущала связь с ним и могла сказать, в какой он стороне и на каком расстоянии. Узы действовали на нее успокаивающе, и она знала, что ей не грозят сноходцы. Близилось лето, но тайны, стоявшие за смертью бараха, все так же не давали ей покоя. У Магды не осталось иного выбора, кроме как воспользоваться давним предложением Тили. Ей по-прежнему не нравилась эта идея, особенно с учетом новых опасностей в подземельях замка. Но поиски ответов привели ее в тупик. В глубине души она боялась утратить и эту возможность, если снаходец доберется до женщины раньше неё. Несмотря на все опасения, Тилли, казалось, понимала потребность Магды узнать, почему Баррах покончил с собой. Тилли считала, что встреча с той женщиной поможет Магде обрести душевное спокойствие. Магда же хотела отыскать нечто большее. Ей нужны были ответы. Туннель, наконец, вывел их в огромный узкий зал. Он словно раскалывал гору изнутри, а потолок его терялся в вышине. Стены, сложенные из мелкозернистого гранита, были высотой в полдюжины этажей. Но помещение было едва ли шире общественных коридоров замка, где торговцы продавали свой товар с небольших повозок и прилавков. Зал был таким длинным, что Магда не могла различить человеческих лиц в дальнем его конце. В некоторых случаях она даже не могла определить их пол. Она могла разглядеть только пятнышки балахонов, цвет которых указывал на ранг и род занятий. Магда почувствовала облегчение от того, что вновь видела людей. Они бродила по пустынным темным туннелям. Услышанные крики и новости о погибших снова обострили ее собственную утрату. Сквозь щели, вдоль верхнего края одной из длинных стен, виднелось ночное небо. Под потолком носились летучие мыши, ловя насекомых. Одна из живущих в замке кошек, еще почти котенок, сидела на задних лапах, выглядывая из-за угла. Ее большие зеленые глаза следили за летучими мышами, и она явно была голодна. Пожалев тощую черную кошку, Магда достала из кошеля на поясе сверток с полосками куриного мяса. Развернув еду, она бросила кусочек голодной кошки. Заодно она угостила Тиле полоской мяса и взяла одну себе, а потом убрала сверток обратно в кошель. Кошка набросилась на неожиданную добычу и жадно проглотила ее а Магда и Тили продолжили путь, неторопливо поедая мясо. Магда несколько раз бывала в этом огромном зале, хотя приходила сюда по более приятному пути. И поэтому знала, что это центральный узел, из которого можно попасть в важные помещения нижней части замка. Приведя ее сюда в первый раз, Бараха рассказал, что благодаря щели вдоль верха одной из стен Это помещение служит вентиляционной шахтой, через которую свежий воздух поступает в нижние помещения замка. Через незакрытые прорехи в замок проникали птицы. И нередко в коридорах можно было наткнуться на заплутавшую птаху. Иногда в столовых оказывались граклы. Они прыгали по полу в поисках крошек или даже дерзко воровали еду прямо из тарелок. Магда увидела нескольких воробьев очевидно, залетевших через щели. Они ночевали на карнизе под потолком. Она даже заметила сидевшего на балке ворона, который, взъерошив перья, наблюдал за людьми внизу своими черными глазами. Снаружи воздух был теплее, и вентиляционные отверстия этой ночью работали в обратную сторону, пуская в зал влажный воздух, который оставлял ощущение липкости гкий туман струился из рабочих зон стеляясь по полу. Каменная лестница, пристроенная к правой стене, вела на узкие длинные балконы, где на расстоянии друг от друга располагались проемы. Некоторые были закрыты дверями, но в большинстве своем это были коридоры, ведущие к другим помещениям. Многие куда-то спешили, но Магда привыкла, что в замке все постоянно торопятся. Он был таким огромным, что нередко путь из одной части замка в другую занимал несколько часов. Любая задержка, например, чтобы поболтать, могла привести к тому, что на тебя свалится ворох поручений, и ты потратишь на них большую часть дня. Возможно, именно поэтому Тилли предпочитала безлюдные второстепенные коридоры. Заметив, что Магда уставилась на заваленные кровавыми бинтами тележки в беспорядке, брошенные возле стены, Тили склонилась к ней и прошептала. «Люди здесь занимаются делами, в которых ошибки обходятся дорого. Хуже того, нередко ценой ошибки является чья-то жизнь». Магда не нуждалась в пояснениях, чтобы понять, о чем говорит Тили. Она несколько раз сопровождала бараха, когда он приходил сюда увидеться со своими волшебниками, которые работали над созданием оружия для войны. Они входили в ту часть замка, где людей превращали в оружие. Она осознавала необходимость такой меры, но в то же время ей претила идея использования магии для изменения человека и самой его сути. Иногда он вообще переставал быть похожим на человеческое существо. Такое вмешательство в человеческую природу казалось ей неимоверно отвратительным.